Школа. Первые впечатления. У меня сохранилась старая фотография, наш выпуск четвертого класса. На этой фотографии я, может быть, не самый красивый, но самый умный, без сомнения. Такой я из себя лобастый, взгляд у меня строгий, губы поджаты, левая бровь слегка приподнята. Мне даже кажется, что я немного похож на великого математика Лобачевского. Только я почему-то лысый. В смысле, остриженный под машинку. Вон в среднем ряду, пониже меня, Витька Протареев. У него коротенький, косо-подрезанный чубчик. И у Сережи Белоусова чубчик, и у Лени Фигерштейна. А я лысый. Я и еще несколько ребят. Генка Колосов, только Максимов, Эдика Яким, Исай, Катыш. В чем дело? За что мы так оболванены и почему они с чубчиками? Долго сидел я над фотографией, вспоминал, размышлял. Ну, Исаия у нас стригли за вшивость. Это всем было известно. Этька Яким, помню, один раз уже в техникуме, побрил голову на спор. Но меня-то мать содержала чисто, и сам я волосами никогда не тяготился. Но об этом после. Сначала надо рассказать о том, как я впервые познакомился со школой. Между прочим, Никуда я так страстно не хотел попасть, как в школу. Я прямо сгорал от нетерпения, считал оставшиеся до нее месяцы, надоедал всем вопросами о школе. До сих пор не могу понять причину этой страсти. Ведь вроде бы нечем ей было питаться. Никто не вел со мной разговоров об учении. Не было у меня перед глазами извлекательных примеров. Скорее наоборот. Старшая сестра в то время начинала уже поговаривать, что пора бы ей заканчивать свое образование. Каждый день, возвратясь с уроков, она швыряла в угол портфель и, разразившись злыми слезами, грозила никогда больше в школу не возвращаться. Математик ненавидит ее, нарочно ставит двойки, химия высушила ей все мозги, географичка – дура. Наконец, все подруги давно уже работают. И только одна она сидит за партой, как последняя идиотка. Еще раньше я не раз слышал от отца про его титаническую борьбу с учением. Отец по дороге в школу прятался за какой-нибудь плетень, зубами отдирал от валенок подметки, только что поставленные моим дедушкой, закидывал их подальше в чужой огород и возвращался домой, мужественно ступая по снегу голыми пятками. Дедушка, поколотив отца его же валенками, ставил новые подметки. Отец на другой день отрывал и эти. И так продолжалось, пока отчаявшийся дедушка не заводил отцу совсем новые валенки, от которых уже ничего нельзя было отодрать. Всё это, однако, меня не насторожило. Я продолжал мечтать о школе, упрямо веря, уж мои-то отношения с ней сложатся нежно и безоблачно. Судьба, впрочем, была ко мне благосклонна и подарила лишний год свободы, что я в то время, конечно же, не оценил. Когда наступила пора идти в школу, оказалось, что мне не в чем туда отправиться. Незадолго до этого мы съели мои единственные ботинки, обменяв их на четыре ведра картошки. Два дня я безутешно рыдал. На третий, убедившись, что Москва слезам не верит и новые ботинки все равно не пришлет, Сцепил зубы и решился не даваться судьбе. И не дался. Месяца за два я выучился читать. Тайком. Скрывать свое умение мне требовалось для того, чтобы сестра не прятала от меня книги, которые время от времени давали ей подружки. За длинную зиму я прочел их все. Так что пока мои сверстники, прибавив к двум спичкам еще три, ломали голову над тем, сколько же получилось в результате, Я скакал по прериям, проигрывал в карты миллионные состояния, влюблялся в герцогинь и соблазнял служанок. То были случайные книги военного времени, растрепанные, пожелтевшие, чаще всего без конца и без начала. Потом уже я установил названия некоторых из них по содержанию, навечно врезавшемуся в память. Оказалось, что читал я рассказы Мапассана, Атлантиду Бенуа, Гулящую Панаса Мирного и другие не менее полезные произведения. В школу я пришел через год. Из-за скромного роста я не выглядел старше своих одноклассников, но желание немедленно выказать свою образованность распирало меня. Я нетерпеливо ерзал на парте и добился, что учитель на меня первого обратил внимание. Ты, — сказал учитель, — вот ты, черненький, побереги штаны. Не думаю, чтобы гардероб твой был слишком богат. Я перестал ёрзать, но торжествующе огляделся. Как же? Мы ведь с учителем говорили на одном языке. Я знал, что такое гардероб. Это совсем не раздевалка и не шкаф, в который вешают пиджаки. Прежде всего, учитель сделал перекличку. К нашему удивлению, он уже всех знал по имени и фамилии и теперь интересовался родителями. Выкликаемый должен был подняться и для чего-то сообщить, где и кем работает его отец. Тут обнаружилось, что отцы у многих не какие-нибудь там простые люди, а разные начальники. Я и не подозревал до этого, что на свете столько начальников. Начальник цеха, говорили выкликаемые, директор магазина, начальник мастерской, начальник ОРСА, главный инженер. «У нас на Аульской самым главным начальником считался бригадир Балалайкин, да и тот был пьяница. Когда подошла моя очередь называть отца, я, сам не знаю почему, выпалил. Генерал!» «Хм», — сказал учитель и с интересом уставился на меня через очки. Видать, моя стриженная уголовная башка не внушала ему доверия. «А кем, интересуюсь твой папа работал до фронта?» — спросил он ответил я. «Так», — сказал учитель, непонятно чему, радуясь. «Запишем, рядовой боец. Не обидно будет?» Потом учитель велел поднять руки тем, кто знает какие-нибудь буквы. Я понял, что наступает час моего триумфа, торопливо поднял две руки и застучал задом о скамейку. «Ну вот», — тоскливо сказал учитель. «Уже и хулигана бог послал». Он приказал мне опустить руки и не поднимать их впредь до особого разрешения. А к доске вызвал белобрысого ушастого мальчика с челкой, и тот, высунув язык, долго рисовал ему раскоряченную букву «М». По странному совпадению, мальчиком этим оказался Сережа Фельдцман, единственный в классе дебил, который потом за целый год так ничего и не смог прибавить к этим своим познаниям. Прозвенел звонок, и мы высыпали в коридор. В коридоре большие ребята, четвероклассники, выполняли трудовую повинность, заклеивали на зиму окна. Они бросили работу, окружили нас и стали рассматривать, отпуская разные насмешливые замечания. Один из четвероклассников почему-то заинтересовался мною. «Ты цыган?» – спросил он. «Не», – мотнул головой я. «Врешь, цыганская морда!» — сказал четвероклассник и, заложив средний палец правой руки между большим и указательным, присадил мне оглушительный деревянный щелчок. Из глаз моих сами собой брызнули слезы. Тогда другой четвероклассник, ужасно большеротый и носатый, сказал «Не плачь, голец, я тебе фокус покажу. Гляди». Он раскрыл свою необъятную пасть, занес в нее, как в пещеру, кисть руки, густо вымазанную клейстером и вынул обратно, не царапнув ни об один из редких зубов. Все потрясенно загудели. — Я еще и не такое умею, — похвалился носатый. — У тебя хлеб есть? — Есть, — кивнул я. — Ну, волоки сюда. Я пулей слетал в класс и вынес ломтик черного хлеба, политого постным маслом. Носатый подбросил ломоть вверх, хамкнул на лету, как собака. Глаза его на мгновение округлились, и по горлу пробежала судорога, значение которой я не сразу понял. Я ждал, что он извлечет обратно мой ломтик, целый, когда этого руку. «Ну», — заторопил его, — «открывай сказал носатый, раззявив пустую пасть, и толкнул меня в грудь. Толкнул он меня вроде слегка. Но оказывается, за моей спиной уже стоял на четвереньках один его сообщник, так что я, будь здоров как, полетел прямо под ноги выходившему из класса учителю. — А, это ты, хулиган! — забормотал учитель, одной рукой ловя заскользившие с носа очки, а другой целясь схватить меня за шиворот. — Ну-ка, марш к директору! Столь жесткая встреча поубавила мой восторг перед школой, и я решил на время воздержаться от посещения ее хотя бы до тех пор, пока примерные мальчики подучат алфавит, а там видно будет. Две возможности не пойти на уроки открывал мне опыт, собственный и отцовский. Можно было расковырять гвоздиком новенькие желтые ботинки из пупырчатой свиной кожи. Или симулировать болезнь живота. На ботинке после целого года босячества у меня не поднялась рука. Я остановился на втором, не раз проверенном способе. У матери против этой болезни имелось одно, тоже проверенное средство – стакан крепкого чая с подгорелым сухариком. К нему она и прибегала. Помаявшись до обеда от безделья и голода, я сказал матери, что живот у меня вполне прошел и, чувствуя смутные угрызения совести, даже изъявил желание заняться каким-нибудь полезным делом, например, сходить к железнодорожному переезду поторговать семечками. Приятно удивленная мать тут же насыпала мне в старую наволочку с пол ведра жареных подсолнечных семечек. гляди ка ты, что школа-то с вами делает с чертями безмозглыми одобрительно сказала она Может хоть матери научитесь помогать. У меня же на этот счет были свои соображения. Я думал: вот продам семечки, принесу домой деньги, мать еще больше обрадуется и тогда завтра можно будет попытаться убедить ее что пока все подсолнухи не распроданы, а мы наколотили их несколько мешков, в школу мне ходить не стоит. Возле железнодорожного переезда был не базар, а так себе, базарчик на несколько точек. Одна бабушка продавала самосад, крутились иногда пацаны из шайки и мишки буржуя с папиросами Пушкин, или старый Бабай сидел на корточках возле мешочка с урюком. Семечками здесь монопольно торговал сухорукий инвалид по прозвищу Хайлай. Хайлай стоял у переезда каждый день в любую погоду, высокий, прямой как палка, с опущенной вдоль туловища левой рукой, а прозвище свое получил за то, что через равные промежутки, как заведенный, открывал рот, набитый железными зубами, и хайлал. А вот жареные-каленые, со Шхабада привезенные! Я устроился с наволочкой возле Хайлая и, подражая ему, завопил про жареные и каленые. Инвалид покосился на меня, но смолчал пока. Мое преимущество обнаружилось очень скоро. Я захватил из дому в качестве мерки большой граненый стакан. У Хайлая стаканчик был маленький, алюминиевый, с толстым бронебойным дном, сделанный, наверное, по заказу. В него входила маленькая горстка семечек, тогда как от моей порции у покупателей заметно толстели карманы. Хайлай выждал момент затишья в торговле, освободил свою посудину и стал медленно пересыпать в нее семечки из моего стакана. Рюмка его уже наполнилась с верхом, а семечки все еще текли обратно в наволочку, Хайлай задумчиво посидел возле меня на корточках, пожевал губами, потом придвинул свой мешок и сказал «Сыпь сюда». Мы намерили тридцать стаканов, и он рассчитался со мной за все. «Отобрали?» Ахнула мать, когда я ворвался домой, размахивая пустой наволочкой. Я выгреб из-за пазухи скомканные рубли. Айда, молодец!» всплеснула руками мать. «Уже отторговался?» «Вот это ловко! Так ты, может, еще маленько отнесешь? Сейчас тэцовские девчата со смены пойдут, как раз подгадаешь!» «У тебя поменьше-то нет стакана?» — солидно буркнул я, закидывая за плечо наволочку. «Даешь, черт тебе, какой здоровый!» «Да ладно, сходи с этим!» — отмахнулась мать. «Или мы спекулянты стопками продавать?» Такого коварства Хайлай от меня явно не ждал. У него даже брови полезли на лоб, потянув за собой нос и верхнюю губу, отчего железные зубы оскалились будто в смехе. Но ему было не до смеха. Пошли со смены бойкие тецовские девчата и начали издеваться над Хайлаем. — Ты, дядька, где такой наперсток взял? У жены стибрил? — Да это не наперсток, это коронка с его коренного зуба. А одна рыжая девчонка с круглыми отважными глазами Подступила к нему не на шутку. — А ну-ка, змей-сухорукий, избавляй цену, а то щас мотню оторвем. — На-ка, выкуси! — остервенился замордованный Хайлай. И тут он допустил большой промах, показал ей фигу не правой рукой, а левой, бездействующей. — Девки! — возмущенно закричала рыжая. — Да он здоровый! И все. Через минуту мой конкурент был растоптан. Рыжая схватила за углы его мешок, выхлестнула на землю привезенные с Ашхабада семечки и пошла по ним яростной чечеткой, подбоченясь и выкрикивая «Эх, топну ногой и притопну другой!». Семечки застучали по бурым штанам разоренного хайлая. Так неожиданно я завоевал рынок. Однако монополией своей я наслаждался от силы минут десять. Знать бы тогда про волчьи законы частного предпринимательства, я бы, наверное, подхватил наволочку и удрал куда подальше. Но я продолжал лихо сыпать семечки в подставляемые карманы, пока не почувствовал, как кто-то крепко берет меня за ухо. Я скосил глаза вверх и увидел над собой пожилого, усатого милиционера. Рядом с ним возвышался запыхавшийся красномордый хайлай. — Ну, пойдем, жареный, — мирно сказал милиционер. Родители в детстве никогда не запугивали меня милиционером. О том, что в милицию лучше не попадать, я узнал сам много позднее. Как-то уже старшеклассником я попытался запрыгнуть в трогающийся трамвай и был на лету схвачен известным на весь город своей беспощадностью и вездесущностью автоинспектором Копытовым. Видать, у Копытова в этот день не было крупных происшествий, а деятельная натура его не терпела простоев. Так... — сказал Копытов. — Скотчем, значит. Ну, плати 3 рубля, скакунец. Три рубля у меня были. Свернутые в 16 раз, они хранились в маленьком кармашке брюк, прикрытым сверху ремнем. Но отдавать их Копытову показалось мне обидным, и я ответил, что денег нет. — Тогда ходим до отделения, — решил он. Я шел в отделение и усмехался. Что могли предъявить мне за такой пустяк? В трамвай, ползающий по черепашьи, у нас запрыгивали на ходу вдоль всего маршрута, ездили на подножке, на колбасе, на крыше, и преступлением это не считалось. Между тем, именно в ерундовости моего поступка и таилась опасность. Копытов задержал меня в горячах или, может, припугнуть хотел. И теперь, когда мы уже переступали порог милиции, он должен был отрекомендовать задержанного примерным злодеем. Иначе пошатнулся бы его авторитет. В отделении Копытов, вытянувшись, доложил. Вот этот, товарищ начальник, прыгнул на ходу в трамвай и спихнул на ходу старуху с ребенком. Помолчав, добавил он для верности. Не хвати Копытов так беспардонно через край, дело могло бы обернуться для меня плохо. Но он перебрал, и я возмутился так бурно и так искренне, что начальник не успел меня остановить. Ну и закатил же я им речь. Низкого человека Копытова, пошатнувшего святую веру в мою милицию, которая меня бережет, я уничтожил, разжаловал, произвел в прислужника магнатов капитала, в унтера Пришибеева. Меня трясло, глаза мои полыхали неподдельным гражданским гневом. Я чувствовал, как они наполняются горячей влагой. Ошарашенный начальник бледнел, медленно поднимался из-за стола, рот его самопроизвольно раскрывался. Кончилось тем, что он плюхнулся обратно в кресло, рванул в ворот гимнастерки и задушенно прохрипел «Копытов, гони его отсюда, к свиньям собачьим!» Думаю, что он принял меня за сумасшедшего. Но это, повторяю, случилось много лет спустя. А пока... Я первый раз в жизни шагал в милицию. Встречные женщины скорбно смотрели на меня, на волочившуюся по земле наволочку, в глазах их было написано «Господи, господи, что же это деется-то? Такие маленькие, а уже воруют. Светопредставление и только». В отделении сидела за столом и что-то писала тоненькая черноглазая девчонка. «Шить, доложить, тырщ, лейтенант!» обратился к ней усатый. — Вот жареного каленого привел. Девчонка бросила карандаш и спросила. — Ну, чего натворил-то? — Я молчал. Девчонка вздохнула. — Отец есть? — Есть, на фронте. Девчонка снова вздохнула, на этот раз громко. — Ох-охо, — сказала она. — Я тебя, Бусыгин, сколько раз просила. Не таскай ко мне эту шпану. Веди их домой или в школу. Просила я тебя, Бусыгин. На улице Бусыгин стал думать. Куда ж тебя вести-то, домой или в школу? Дай-кась подсолнухов. В школу однако ближе будет, как считаешь? И мы пошли в сторону школы. Медленно постигал я весь ужас своего положения. Вчера учитель выставил меня хулиганом, сегодня утром я не явился в школу, вечером меня приведет к директору милиционер. Мама родная, получалось что мне от хулигана теперь сроду не отмыться дяденька захныкал я не ведите меня в школу я больше никогда не буду честное слово бусыгин остановился дощелкал семечки с корявой ладони обещай все значит сплюнул он шелуху дай-кась еще под солнышков то ну если твердо обещайся тогда ладно не поведу тогда бежи домой Так бесславно закончилась моя попытка основать коммерческое предприятие. На другой день я снова отправился в школу, и этот-то день по-настоящему надо считать первым моим школьным днем. Очкастого учителя в классе я уже не застал. Не знаю, куда подевался этот человек, имени которого я даже не успел запомнить. Скорее всего, его взяли на фронт. Учитель, правда, был подслеповат, Но в военное время это не играло большой роли. Когда забирали на фронт отцова-дружка дядю Степу Куклина, врач спросил его, «На что жалуетесь?» «На зрение!» — не моргнув соколиным глазом, соврал дядя Степа. «На зрение!» — хмыкнул врач и неожиданно вскинул два пальца. «Сколько?» «Два!» — сказал застигнутый врасплох дядя Степа. «Годен!» — объявил врач. Вот так может быть и учителю нашему кто-то показал два пальца. Во всяком случае, вместо него в класс вошла учительница, моя первая учительница. Та самая, классическая, добрая и внимательная, терпеливая, с седыми прядками и мягкими карими глазами, и даже с именем Марья Ивановна. Я думаю, что первые учительницы это совершенно особая категория людей, некая каста, союз или добровольное общество, как йоги, например, моржи или нумизматы. Это жрицы, давшие обед человеколюбия. В огромной армии работников просвещения это части специального назначения, перед которыми стоит задача навести переправы в детские души, захватить плацдарм и не только удержать до подхода основных сил, но постараться взрастить на нем такую любовь к школе, чтобы подоспевшим затем танковым колоннам формул, воздушному десанту химических реакций, полкам сложно подчиненных предложений и офицерским батальонам образов, сформированным из представителей мелкопоместного дворянства и продуктов эпохи, не удалось вытоптать ее до самого выпускного бала. Недаром же первых учительниц помнят и любят все, солдаты-первогодки и генералы, президента Академии наук, доярки-рекордистки, народные артисты и полярники. А космонавты, возвратясь на родную Землю, даже разыскивают своих первых учительниц в маленьких провинциальных городках и фотографируются рядом с ними для газеты «Известия». Что-то никому не приходит в голову сфотографироваться рядом с математичкой или военруком, хотя космонавтам, допустим, как людям преимущественно военным, Мужественный облик военрука должен бы, казалось, врезаться в благодарную память с особой силой. Именно к такому отряду благородных подвижников принадлежала и моя первая учительница. Ее метод воспитания был прост. Учительница любила меня. Любила, страдала вместе со мной, как страдает писатель вместе с героями, созданными его воображением. Радовалась моим скромным успехам больше, чем я сам. Когда я мучился над трудной задачкой, глаза ее делались напряженными, на переносице выступали бисеринки пота. Так ей хотелось подсобить мне. Она помогала мне глотать знания, как молодая мамаша помогала своему первенцу есть манную кашку с ложечки, сама того не замечая, плямкает вместе с ним губами и сглатывает слюну. Возможно, она была даже гениальной, моя первая учительница. Никогда не забуду ее необыкновенные родительские собрания. Она не скликала наших мам вместе, а всегда вызывала по одной. Не знаю, о чем там она говорила с другими родителями, а встречи с моей матерью происходили так. Марья Ивановна усаживала ее напротив своего стола и принималась за тетрадки. Она словно забывала о нашем присутствии и мы полчаса, час наблюдали за ее священнодействием. Все отражалось на живом лице Марьи Ивановны. Мы видели, какой трудный мальчик Петя Иванов, как Марья Ивановна жалеет его, как искренне хочет добиться от него толку и как опасается, что толку из Пети может не получиться. Затем мы узнавали, что Маша Петрова – девочка старательная, умница, дела ее идут на поправку, И если она еще чуть-чуть подтянется, Марья Ивановна будет ею совсем довольна. Наконец, учительница раскрывала мою тетрадь. Сдвинув брови, деловито поджав губы, она рассматривала решенный мною четырехстрочный примерчик как нечто чрезвычайно серьезное, как работу взрослого самостоятельного человека, не нуждающегося в снисхождении. Закончив проверку, Марья Ивановна вскидывала на меня все еще строгие глаза. Я, хотя знал, что ничего страшного не должно случиться, подтягивал от волнения живот. Брови марии Ивановны медленно расходились, глаза теплели, она говорила. — Ну что же, Коля, как всегда, отлично. Тетрадь Марья Ивановна вручала обязательно матери в ее дрожащие руки и с тем, не прибавив больше ни слова, отпускала нас. Не Нетрудно представить, как я ликовал, как парил над землей, не чувствуя под собой ног. А мать, из которой и палкой невозможно было вышибить слезу, несколько раз за дорогу принималась всхлипывать. До самого дома она не отдавала мне тетрадь, несла ее сама, прижимая к груди, словно великую ценность. Вот какой была моя первая учительница. И если бы я стал очень знаменитым, таким знаменитым, что мир захотел бы увидеть мой портрет, я тоже разыскал бы Марию Ивановну и сфотографировался рядом с ней.